Глава 97. Никогда я еще с таким волнением не раскрывала газету. Редакция снова напечатала наше стены и фото, на сей раз черно-белое. Заголовок статьи говорил сам за себя. Там было что-то попытки заткнуть рот одной из немногих смелых современных писательниц. Ни единого упоминания о квартале я не нашла, как и имени Салара. Автор довольно ловко переходил от нашего частного случая к конфликтам, вызванным средневековыми пережитками, препятствующими модернизации страны в целом и политическому и культурному обновлению южных областей в частности. Текст был небольшой, но убедительный. В конце автор настаивал на праве литератора излагать свою позицию, независимо от того, что он называл «прискорбными местными распрями». Я так и просияла, почувствуя себя под надежной защитой. Позвонила директору, горячо поблагодарила за статью и побежала показывать газету Лили. Я была уверена, что ей понравится. Ведь она ждала от меня именно этого, демонстрации силы. Но я снова просчиталась. «Почему ты доверила ему написание статьи?» — недовольно спросила она. «А что не так? Издательство встало на мою защиту, разве это плохо?» «Это все пустая болтовня Лину. Этому типу лишь бы побольше книжек продать». «Так что в этом плохого?» «Плохого ничего, но статью должна была написать ты». «Почему?» «Потому что ты умная и отлично в этом разбираешься. Помнишь, как ты разделалась с Бруно Сакава?» Ее слова меня не успокоили, а только разозлили. Бруно был мертв, и мне не хотелось вспоминать, что я о нем писал. Он не отличался умом и угодил в сети Салара, а может, и еще кого, и в результате его убили». Удовольствия мне это давняя история не доставила. Лила, та статья была направлена не против Бруно, а против организации работы на заводе. Хм, и что с того? Зато ты заставила его мне заплатить. А теперь ты стала еще известнее, чем тогда. И возможностей у тебя больше. Сала спрятались за Кармен. Надо вывести их на чистую воду, чтобы не смели тут больше командовать. Я поняла, что ей не понравилась статья директора. Ее совершенно не интересовала свобода слова, и битва пережитков прошлого с современностью ее волновали только прискорбные местные распри. Она хотела, чтобы я ввязалась в схватку с конкретными людьми, которых мы знали с детства, прекрасно понимая, из какого теста они слеплены. Лила, карьера плевать на Кармен, которая продалась Салара, как и на Салара, который ее купили. Чтобы статью напечатала такая крупная газета, она должна поднимать глобальные проблемы. Лила скривилась. «Кармен никому не продавалась. Она всегда была тебе подругой. Если она подала иск, значит, ее заставили». «Ты ничего не понимаю, объясни!» Лила улыбнулась издевкой. Она была на меня очень зла. «Нечего мне тебе объяснять». Это ты пишешь книжки, ты и должна все объяснять. Я знаю одно. У нас тут нет никакого миланского издательства, которое прибежит нас защищать. Про нас никто никаких статей не напишет. Наши проблемы недостаточно глобальные, местечковые. Вот и крутимся, как умеем. Согласишься нам помочь, отлично. А нет, сами справимся.